Он мне дарил весь мир. Звезда с морского дна природой создана, И в жемчуг, как в шелка, она облачена. На глубине морей не счесть счастливых дней, Она бы там жила и красотой цвела. Зачем за ней нырял, зачем её искал? На суше без воды увянут ее дни. Прости за грусть меня, не оценила я подарка от души, обиды не держи. Тоска листает вновь поэму про любовь, которая была богами создана. Он мне дарил весь мир и звездные поля, и только рядом с ним сверкали небеса. Он целовал меня, и ночь казалась днем Жемчужным покрывалом мерцало все кругом. Наверное, я бездушна и чересчур строга. Послушай мою песню, ему посвящена. Он ее не услышит, но она будет жить. Она его достойна, ты сможешь оценить? Я разложу на ноты, а ты мне подыграй. Исписаны блокноты с названием Он мой рай.